Глава 33. Увы, король почему-то слишком долго не удостаивал Оливеберга аудиенции. То его величество был слишком занят, то чувствовал себя нездоровым, то принимал посланника бранденбургского курфюрста или же попросту никого не принимал. Граф Добрежи и Оливеберг потеряли почти четверо суток, прежде чем сумели, наконец, пробиться к монарху, в приемной которого он Уже давно никто не толпился. Предпочитали обращаться с жалобами и прошениями к королеве, а то и к канцлеру Асалинскому. Больной, обреченный, униженный недоверием и подозрительностью сената, низверженный до смотрителя краевского дворца или ритуальной статуи, Владислав уже мало кого интересовал. Само его пребывание в этом мире многих начинало угнетать, как угнетает не в меру затянувшееся прощание с гостем, разлука с которым с самого начала особого огорчения не вызывала. Как трогательно, что среди прочих забот королева-мать Анна Австрийская и кардинал Мазарини нашли время вспомнить о генеральном писаре Хмельницком. Сухо, словно ни к чему не обязывающую молитву, пробубнил Владислав, откладывая перед на нему Оливебергом письмо в кучу всяческих скопившихся у него бумаг. «Это совершенно очевидно, Ваше Величество». И, что самое странное, даже чин его сумели запомнить, улыбнувся тонкими сжатыми губами. Так же холодно и саркастически улыбалась сейчас губами короля, стоящая за ним история Польши. Хотя, возможно, он уже не осознавал этого. Слишком уж привык к тому, что это король сотворяет образ истории Польши, а не история, образ короля. Как им это удалось? Не без помощи людей которым не хочется, чтобы обвинения, предъявляемые полковнику Хмельницкому, те не уложились, простите, на авторитет и честь короля Польши, — заметил Оливеберг. Признаться, я и сам не всегда могу вспомнить этот странный чин, генеральный писарь войска Реестрового Казачества. Угрюмо завершил свою бледную, как и его лицо маска, мысль, увядающий король. И только сейчас Оливеберг понял, сколь не кстати оказался его визит. Кардинал Мазарини, как и ее величество королева, все же надеется, что это письмо поможет вам, а значит и полковнику Хмельницкому. Что он еще мог сообщить королю в те несколько минут, которые были отведены для аудиенции? Рассказать, сколько усилий стоило заполучить это письмо? Сколько жизней людей были погублены или подвергались опасности, пока послание было доставлено в Польшу? Но Владислава IV это просто не интересовало, как и чувство человека, сумевшего доставить письмо и теперь понявшего, что в Варшаве могли спокойно обойтись и без этого послания. Теперь уже могли. Оно, конечно же, пригодится, словно бы поспохватился король. Усталые, выцветшие глаза его медленно поползли по стене справа от оливыберга. Посланник невольно перевёл взгляд туда же. И увидел портрет женщины, несомненно королевы, но это была не Мареган Зага. Неужели мать Владислава? Алиберт пытался припомнить её имя, но к стыду своему не смог. Вспомнил только, что отец был сыном шведского короля и Анна Вазы, и королевы Екатерины Ягеллонки, сестры Анны Ягеллонки, бездетной вдовы Стефана Батория. В истории Швеции он знал куда лучше истории Польши. Но сейчас Хмельницкого обвиняет и в иных прегрешениях, точнее, во многих. Так помогите же ему, ваше величество, простодушно попросил Аливерг. Король растянул сжатые губы в некоем подобии улыбки. Нечто похожее он уже слышал, и не только в связи с делам Хмельницкого. Вы не смахиваете на обычного гонца, тем более на шведского подданного, взявшегося среди прочих доставить это письмо? В чём заключается ваш интерес к полковнику? Аливеберг ждал этого вопроса и больше всего опасался его. Вижу в нём будущего гетмана Украины. Даже так все вокруг стараются увидеть то, чего уже не в состоянии увидеть я. Ещё больше помрачнел король и поднялся. Передайте кардиналу Мазарини, что мои подданные находятся под моей защитой. Куда менее меня удивило бы Если бы его просьба касалась подданного короля Франции, будет передано дословно ваше величество, склонил голову Аливеберг. Кстати, недавно я уже выслушал полковника. Хотите встретиться с ним? Не знаю, будет ли в этом необходимость, деликатно избежал твёрдого да Аливеберг.